Грузинки бывают разные: изысканные красавицы и нассатые мымры. На маленьком антикварном столике я увидела фотографию в тяжёлой рамке из светлого металла. Молодой Марис и молодая женщина, не отрываясь, смотрят друг на друга, вросли глазами. "Это она?" спросила я. "Она", с лёгким раздражением подтвердила Настя. Я вгляделась в Модлен.